Эпилог. Я снова выглянула в окно и недовольно нахмурилась. Улица, на которой стояло здание бесплатной школы, понятное дело, располагалось не в центре города, а потому и контингент тут был соответствующий. Нет, конечно, большинство местных жителей были обычными людьми, с утра и до ночи занятыми на работе, но и праздных гуляк хватало. Спасибо нескольким тавернам и борделям в конце улицы. И вот этот кадр уже целый час горланил песни под нашими окнами. Самым ужасным оказалось то, что закрыть эти самые окна и приглушить его жуткие песнопения было невозможно. Жара на улице стояла ужасная, а запечатать магией я их не могла. Мой источник так полностью не восстановился, а то немногое, что имелось, я использовала на собственные скромные нужды. Ребята, уставшие слушать серенаду, Всё чаще вздыхали, но продолжали кропотливо выводить закорючки на бумаге. «Да заткнись ты уже!» — раздалось откуда-то из здания напротив, и я невольно улыбнулась. Подходить к пьянчушке никто не хотел. Те двое смельчаков, что попытались утихомирить его с полчаса назад, еле ноги уволокли. Удивительно, как в таком состоянии певец смог дать им нешуточный отпор. при этом гордо мотивировав своё нежелание покидать насиженную территорию тем, что он не горло дерёт, а поёт серенады своей прекрасной даме. Что такое серенады, никто не понял, но уточнять, опять же, не решился. «Так, ребята, пора заканчивать», — объявила я, и тут же попала под целый шквал вздохов. При этом половина из них была полных облегчения, а вторая половина — недовольных. Кто-то не успел закончить. Подождав, когда ученики разойдутся, я, наконец, прикрыла окно и покинула класс. Вышла на улицу и с удовольствием подставила лицо вечернему солнышку. Вздохнула полной грудью и тут же закашлялась. Вонь тут стояла, невыносимая. «Эй, красоточка!» — знакомый голос, что услаждал мой слух последний час, заставил вздрогнуть. «Шикарная девушка!» «Уймись уже!» — обреченно выдохнула я и развернулась. Мой путь сегодня, как, впрочем, и всегда, лежал в городскую ратушу. Быстро перейдя улицу, я направилась в сторону центра и настолько погрузилась в свои думы, что вначале даже не заметила, как Забулдыга поднялся с несвойственной его состоянию прытью. «Эй ты, погоди!» – раздалась за спиной, и я чуть не подпрыгнула на месте. «Постой! Эй, блондиночка!» Он догнал и опустил свою грязную лапу на моё плечо. сильно сжав. «Говорю тебе, стой, я заплачу». Я застыла, ошарашенно хлопая глазами от столь вопиющей наглости. Удивительно, но с того момента, как я появилась в этом городе, ко мне ни разу не приставали на улице. Не знаю, было ли тут дело во мне, или всё это оказалось связано с Ритей и его не самыми законопослушными друзьями, ещё совсем недавно сопровождавшими меня на каждом шагу. но ко мне и правда никогда не цеплялись, как бы поздно и по каким бы злачным улочкам я не ходила. А тут практически посреди дня какой-то мерзкий, вонючий, перемазанный не пойми чем мужик трогает меня. Я остановилась, при этом почувствовав, как тот со совсем размаху впечатался в мою спину и быстро сбросив лапищу со своего плеча, развернулась, отступая на шаг. «Эй, постой!» «Говорю же, деньги есть. Идём». Последнее слово было произнесено таким мерзким тоном, что меня чуть не вывернуло от ужаса. Сейчас я впервые получила возможность его рассмотреть. Высокий, широкоплечий, косматый настолько, что казалось, будто он похож на дикое животное, а не на человека. Лица не разглядеть за спутанной бородой и густыми бровями. Только глаза сверкали. Но я даже их цвета разобрать не смогла. На мужчине были надеты какие-то жуткого вида широкие штаны, заправленные в стоптанные сапожище и не менее широкая рубаха. Секунда, и его руки снова потянулись ко мне. «Давай, девочка, я знаю отличное место тут ря...» Договорить он не успел, так как моя рука взметнулась и со всей силы впечаталась в его живот. «Ох!» — выдохнула я. Встретив сопротивление каменного пресса в том месте, где ожидала найти дряблый, мягкий живот. Отдернув руку, развернулась и ударила его локтем в солнечное сплетение. Но это, кажется, лишь развеселило нахало. Схватив меня за плечо, косматый дернул слишком резко и прижал меня спиной к своей груди. Склонился и пробасил в самое ухо, обдавая невыносимой вонью дешевого алкоголя, И пота. «Тут есть отличное местечко рядом, красоточка, идем, поверь, ты не пожалеешь». Я оттолкнулась от него, снова сбрасывая пальцы со своего плеча и развернулась. Новый удар не заставил себя ждать, хотя я драться с ним не хотела и не планировала, меня ждали другие дела, а потому сделала шаг, положила ладони на его плечи, поймав полное одобрение блеск глаз и молниеносным движением Впечатала колено в пах. Мужик взвыл, чем, наконец, вызвал улыбку на моем лице, прижал ладони к самому ценному месту и рухнул на колени. Отряхнув платье, я кивнула сама себе и мысленно похвалила за то, что отплатила этому невыносимому гаду за часы сомнительного удовольствия. Развернулась на каблуках и замерла. «Аня, темная, разве ж так можно?» – простонал заболдыга голосом Кира. Ты же наверняка лишила всё Срединное Королевство возможности зачать наследника. Что? Что ты? Я всё ещё стояла к нему спиной, не в силах поверить в происходящее. Как? Медленно развернулась, вцепившись пальцами в широкий ремень на плечной сумке, так, как если бы это была единственная моя надежда остаться в собственном уме. Кир уже медленно и осторожно поднялся на ноги. Я неотрывно смотрела на парня, просто не способная поверить в то, что он тут, прямо передо мной, да ещё и в таком пугающем виде. «Кир?» – прошептала, наконец справившись с собой. Я смотрела на него и не могла понять, что не так. Казалось, он стал выше, мощнее, плечи раздались в стороны. Если бы дело было в магии, я бы видела плетение и совершенно точно за всем этим фасадом звериной мощи, могла бы разглядеть его. Но всё было не так. Никакой магии или иллюзии. Я сделала осторожный шаг назад, когда в мою голову закралась новая мысль. Это не Кир. Это ну никак не может быть он. Один, посреди улицы. Вот так вот просто, уже практически правитель Срединного Королевства. Ани. Он протянул руку к моему лицу, будто хотел коснуться его. но я шарахнулась в сторону, не позволив ему этого. Его глаза вмиг вспыхнули, и в их глубине стал зарождаться белый вихрь. Это было настолько страшно, что у меня перехватило дыхание. Собственный голос показался мне ужасно жалким и напуганным. Нет, я совершенно не боялась того, кто стоял сейчас передо мной, но я жутко боялась того, что он мог сделать с Киром. Моим Киром. которого я так и не смогла забыть. Ни на день, ни на час, ни на минуту. Каждое мгновение моей жизни было наполнено им. Все мои слова, все действия, все мои сны. Киром Берхольдом. «Ани». Снова послышался голос Кира, его интонацией и последовавшее за этим такое сладкое, рождающее что-то внутри меня. «Моя Ани». Я жалко всхлипнула, не понимая, Что со мной происходит? Что-то внутри надорвалось, требовало выпустить себя наружу. Сердце, а это наверняка было оно, заболело с такой силой, что я не могла сделать вдох или выдох. Так и стояла, прижав руки к лицу и вглядываясь, вглядываясь в этого мужчину, что одновременно был и не был Киром. Моим и не моим Киром. Ани. Его голос был тих. но в нём появились настойчивые нотки, что тут же заставили меня прислушаться к его словам. «Нам нужно уйти отсюда. Мы привлекаем излишнее внимание. Дай мне руку, ну же!» Он протянул свою лапищу, на этот раз не пытаясь коснуться меня. Повернул ладони вверх, будто предлагая мне сделать выбор. Только слова его не оставили мне шанса. а не прошу». «Я сейчас борюсь со страстным желанием схватить тебя и уволочь в спа...» Что-то, должно быть, промелькнуло в моём лице, так как это косматое чудовище тут же исправилось, и что он хотел сказать изначально, я могла только догадываться. «Уволочь туда, где мы сможем поговорить». «Зачем?» — глупо спросила. «Потому что я должен знать», — рыкнул он, наконец вызвав тень улыбки на моём лице. «И как он это сделал?» Я непроизвольно кивнула еще до того, как сама успела сообразить, что делаю, и вложила в его ладонь свою. Рука Кира была горячей, невероятно горячей, будто он еще секунду назад держал в них пылающие угли. Я провела большим пальцем по грубоватой коже и ощутила под пальцами непривычные неровности. Отдернула руку лишь на мгновение, чтобы увидеть, что кожа его ладони испещрена белыми бугорками шрамов. И снова осторожно коснулась пальцами его раскрытой ладони, невольно поглаживая эти бугорки. Обычные ранения на теле магов пропадали без следа, а тут... «Артефакт перехода», — произнес он тихо, будто пытался успокоить меня. Взорвался в руке из-за блокировки портальной магии, когда я перенесся в столицу. «Идем». Он сделал шаг в сторону темного проулка и осторожно потянул меня за собой, будто боялся, что от любого лишнего движения я тут же вырвусь и убегу. А я уже не могла бежать. Я уже знала, как бы невероятно это ни казалось, но это был мой Кир. Мой и уже не мой кирберхольд «Смотри-ка, а учителька-то, оказывается, свою цену имеет. Надо было просто предложить. Эх, Карс, знал бы раньше». За нашими спинами раздался дикий гогот, принадлежащий кому-то из местных мужиков. Кир замер на полушаге, словно каменное изваяние. Воздух загудел, как при появлении портала. Но тут же всё стихло. Плечи парня опустились, и он тряхнул головой, словно пытался отмахнуться от назойливой мухи. «Нет», — словно не мне прохрипел он. «Сейчас это неважно. Как только мы оказались в темноте переулка, я почувствовала уже знакомую вибрацию магии, и перед нами...» Вспыхнуло кольцо перехода. Белые вихри клубились в нём, напоминая что-то, уже однажды виденное мной. Не такое мощное и налитое магией, но довольно сильное, чтобы пропустить через себя двоих людей. «Нет». Я остановилась, тем самым заставила замереть Кира. «Куда мы?» «Я не могу бросить...» «Кого?» — рыкнул парень. «Рити», — ответила медленно, отчего-то начиная улыбаться. хотя ни ситуация, не витающая в воздухе атмосфера к этому, но ну, никак не располагали. «Он будет искать меня и...» «Не будет», — перебил меня Кир и сильно дёрнул за руку, ныряя в портал и утягивая меня за собой. «А ты говорила, что она не согласится». Весёлый голос Рити резко ворвался в мои уши, когда, всё ещё пытаясь прийти в себя после перехода, я оказалась посреди какого-то небольшого помещения. Распахнув глаза, уставилась на пацана и Марту, что, улыбаясь, восседали на кровати в доме той самой Марты и в той самой комнате, где когда-то ночевали мы с Киром, а позже жила я. Точнее, вдова сидела на краю застеленной постели, а сам Рити валялся на животе в её центре. Кинув на нас с Киром, так и продолжавших держаться за руки, ехидный взгляд, он хлопнул женщину по руке. мага не монету». «Чего это?» — повела она плечом, не отрывая от нас счастливого взгляда. «Э, ма, уговор дороже денег. Я сказал, десять минут максимум, и смотри, я свою «а» не знаю». После этого он перевел взгляд на меня и так пошло поиграл бровями, что я, стараясь скрыть вырывающийся наружу от его вида смех, возмущенно выкрикнула. «Ритти!» «А чего, я не прав, что ли? Мама не должна. Она вообще сказала, что ты ему яйца отобьешь и прогонишь». «Ритти Пер!» На этот раз возглас был двойным. Марта, спохватившись, вскочила на ноги и всплеснула руками. «Но что за паршивец?» Ухватив парня за ухо, она дернула его так, что тот взвыл, и потянула за собой к выходу из комнаты. «А ну-ка, пойдем поговорим!» Ритти выл, скулил, но при этом всем и каждому было понятно, что мальчишка просто притворяется, желая вызвать к себе жалость. Только это возымело совершенно противоположный эффект. Когда дверь за ними закрылась, я, наконец, смогла спокойно вздохнуть, хотя одновременно с этим на меня в полной мере накатило осознание того, что происходит. Я и кир Он пришел, хотя я пока не понимала до конца, почему, а точнее, зачем. Но Кир был рядом, и от этой мысли сердце начинало бешено скакать, так и норовя выпрыгнуть из груди, выломав кости. «Кир», — начала я, сдерживая дрожь волнения в голосе, — «послушай». «Одну секунду», — пробасил он и, чуть сжав мои пальцы, выпустил мою руку. Загудела магия, и парень пропал в белёсом мареве перехода. Я вздрогнула, ощутив пустоту там где еще секунду назад ощущался жар его кожи то что только что наливалось красками мир наполнявшийся нежным сиянием все поблекло как только он исчез в портале кажется прошла целая вечность или всего несколько секунд но кир снова вышел из портала и тот растворился за его спиной я протянула руку в неосознанном желании снова прикоснуться к его теплу ощутить хоть на мгновение этот жар Его жар. Но тут же отдёрнула пальцы. Я не имела права на это. Я ни на что не имела права рядом с ним. И понимала, что если бы не его благородство, не его болезненная привязанность, а ещё не моя невероятная глупость и не столь халатное отношение к артефактам, ничего бы не произошло. Я бы не надела браслет, каким-то образом активировав его, вынудив Кира вернуться за ценным предметом. Он бы не сбежал. И Эрик не стал бы рыскать по Первому Королевству, пытаясь отыскать наследника. В храме бы и ничего не произошло, и я бы не принесла ему тех страданий, что он испытал, когда снимал с меня артефакт. Кир постоянно спасал меня, раз за разом проявляя благородство. Если бы я умерла еще тогда в доме Кира, он бы спокойно покинул страну вместе с Лором Торхайером. Парень, заметив мое движение, вздрогнул и будто потянулся ко мне. но тут же отступил, когда мой мечущийся, пытающийся спрятаться от него взгляд, наткнулся на разбитые и вымазанные в крови костяшки пальцев. «Что с тобой?» Я всё же нашла в себе силы взглянуть в его лицо, но болезненно поморщилась, натолкнувшись на горящий огнём взгляд. Добавила чуть охрипшим голосом. «Что произошло? Где ты был? Эм, ничего такого, просто...» Он сжал кулак и отёр его о от ткань рубахи, показывая, что всё уже в порядке. «Подожди, я сейчас». Сделав пару шагов по направлению к неприметной дверце, ведущей в ванную комнату, Кир исчез за ней. Зашумела вода и ещё что-то громыхнуло, упало, звенькнуло. Послышались стихие ругательства, удар, хлопок и, наконец, шум воды стих. Дверца снова распахнулась, являя мне «Кира». Парень оказался босиком и голый по пояс. Из одежды на нём были лишь простые мужские брюки, куда-то пропала и нечесанная грива волос, постоянно падающая на лоб, и косматая борода, скрывающая вторую половину его лица. Тело Берхольда покрывали капельки воды, и я, вмиг ощутив жуткое смущение, отвернулась. «Оденься, пожалуйста», — выдавила из себя. Прикрыла глаза и даже рот ладошкой, стараясь удержать внутри какой-то нечеловеческий звук, то ли всхлип, то ли вой. Картинка никак не желала пропадать и, словно приклеенная, стояла перед глазами. В животе что-то сжалось. Я послышалась прямо за спиной, и я поняла, что пока пыталась справиться с собой и позволить себе не издать ни звука, Кир подошёл ко мне. Его голос звучал странно, тихо и жёстко, словно парень был в ярости и отчаянии одновременно. «Тебе неприятно? Видеть меня неприятно?» Я закивала головой, затем замотала из стороны в сторону, а потом закивала ещё яростнее. Я не знала, не могла сообразить, как сказать ему, что мне страшно, что меня сейчас разрывает от одного единственного желания коснуться, ощутить, прижаться, стать с ним единым целым. раствориться в его жаре. Я знала, помнила тепло его тела, помнила ощущение его кожи под пальцами, шероховатость скул, покрытых слегка проступающей щетиной, а еще мягкость, силу и невероятную нежность его твердых и таких же горячих губ. Вздрогнула всем телом, прижимая одну руку к животу, а второй закрывая рот. «Тебе нехорошо? Удивление и какое-то странное...» Ещё непонятное мне чувство в его голосе. «Тебя тошнит?» Я кивнула. Меня и правда мутило. Я так сильно волновалась и испытывала такую невероятную бурю эмоций, что в эту секунду поняла, меня действительно может вырвать. Кир отступил на шаг, и тепло, что исходило от него, пропало. «Я сейчас... Я... Что тебе... Я не знаю... Может, Марта знает?» Услышала, как он нервно заметался у меня за спиной. «Я мало об этом знаю». Всё. Я окончательно взяла себя в руки и приняв чёткое решение тут же уйти, так как испытывать подобные муки больше просто не могла, выпрямилась и повернулась к нему лицом. Всё хорошо, всё прошло, просто переволновалась. Ты не беременна? Тихий, но очень напряжённый голос. Что? Нет, это от волнения. Твоё появление и всё это неожиданно. Кир стоял у кровати, и его совершенно бледное лицо никак не вязалось с тем, каким оно было не меньше минуты назад. Парень кивнул с каким-то облегчением. Стараясь не обращать на это внимания, я прочистила горло и спросила. «Что ты хотел? И вообще?» Кажется, с каждым словом я всё больше успокаивалась. «Зачем притащил меня сюда? Почему ты тут? Да ещё и в таком виде!» Я махнула рукой на приоткрытую дверь ванной комнаты, как бы намекая на тот вид, в котором он передо мной предстал. «Тебе нельзя тут находиться, это опасно, и...» Запнулась, так как в одно мгновение вспомнила и о том, кем является Кир, и о том, что его ждёт некая мило Продолжила уже тише, невероятным усилием сдерживая собственную боль и не позволяя ей вылиться в слова или в тон собственного голоса. «Ты ведь сейчас должен находиться во дворце и готовиться к торжеству, а не шастать в таком жутком наряде, соседним королевствам. Отбор, как я понимаю, уже завершён, и невеста ждёт. Шаг ко мне и ответ, такой же тихий, такой же сдержанный на эмоции, будто мы говорим о погоде. Ждёт. И после паузы, непозволительно долго ждёт. Я забыла, как дышать. Зачем я вообще заговорила об этом? Зачем сама себя загнала в эту жуткую ловушку? Ведь я думала, что вся моя боль, всё отчаяние Остались там, где-то там, где были и те ужасные события, и мой отец, чуть не перемоловший меня в агонии собственной ненависти и сумасшествия. «Раз... раз так, раз у вас, Кирберхольд, всё хорошо, то я, пожалуй, пойду, я не...» Слова путались, я запиналась, делая осторожные шажки и стараясь дотянуться до спасительной двери, за которой можно было скрыться от этого всего. «Я пойду». Я пойму. Тихий, но заставивший меня тут же замереть рык. Пойму, если ты выберешь его. Он сильнее, могущественнее и гораздо опытнее. Пойму. Но ты должна сказать мне об этом. Иначе я всегда, всегда буду надеяться и... О чём ты? Непонимающего ставилась на Кира. Наш с ним диалог походил на какой-то фарс, словно мы говорим на разных языках, не в силах понять друг друга. «Эрик...» Кир дернул плечом, будто само имя было ему неприятно. «Я знаю, он приходил к тебе, неделями, месяцами был рядом, и... Я правда, я постараюсь понять и принять, но скажи мне об этом сама». «Да о чем ты?» — воскликнула я, уже сопоставив его слова с тем признанием, что сделал маг. «Какое к темным отношение к этому всему имеет Эрик?» «Я пойму, если ты выберешь своим мужчиной его, а не меня», — прорычал Кир. На его лице проступили скулы, глаза налились белым туманом. Он снова стал похож на дикого зверя, но не того взъерошенного дикого котенка горной кошки. Сейчас он больше напоминал Эллора, того, каким я видела его в доме Кира. Вид его был хищным и диким, но столь прекрасным в своем облике, что я еле сдержала восхищенный вздох». Кир изменился за эти месяцы, не только его человеческий облик, но и его вторая ипостась. Они оба будто окончательно сформировались, отбросив детскую шелуху и обретя элегантную силу. «Своим мужчиной?» — глухо повторила, наконец осознав, что он только что произнес. «Мужчиной? Но ты же женишься. Все три королевства гудят о готовящейся свадьбе». «Да», — прозвучал тихий ответ Тора. Но я могу жениться только на одной единственной, той, с кем я связал себя на всю жизнь, той, что ответила и приняла не только часть меня, а всего меня». Он сделал плавный, невероятно плавный, скользящий шаг вперёд, словно кот, готовый в любую секунду сорваться с места и броситься вслед ускользающей жертве. В очередной раз подумала о том, какой же он стал, или он всегда был такой. Такой умопомрачительно желанный и такой дикий. Как я не замечала этого раньше? Как могла не видеть этого? Сердце встрепенулось и забилось в груди так сильно, что мне казалось, еще один удар, и оно выскочит из груди. Дыхание сорвалось. Ком, откуда-то появившийся в горле, мешал не только говорить, но и дышать. «Кто это?» «Ты». Он совершенно неожиданно оказался прямо передо мной. Только ты можешь быть ею, Ани, моя Ани. Я зажмурилась, понимая, что все это просто сон. Сон, кошмар, грезы, мечты, все то, что изводило меня долгими днями и бесконечными, полными тоски и отчаяния ночами, когда я не могла занять или отвлечь себя. Все это с новой, какой-то нечеловеческой силой обрушилось и уничтожило меня». Я всхлипнула и замотала головой, пытаясь прогнать желанный кошмар. Горячие ладони коснулись кожи лица, нежно, невероятно нежно заставляя меня успокоиться. Дрожащие губы ощутили горячее дыхание, наполненное вкусом сладкого вина и мяты. Я замерла, готовая вот-вот проснуться, но неистово молясь всем богам, чтобы этот кошмар никогда не закончился, чтобы могла ещё хоть одно лишнее мгновение постоять вот так. ощущая его тело, его жар, его дыхание на своих губах. Удар сердца, и он преодолел последние миллиметры между нами, нечеловечески нежно, как-то опасливо касаясь моих губ и тут же отстраняясь. Ани. Ани Аритан. Дочь Ариса Ритана. Хриплый, совершенно не похожий на Кира голос. «Ты примешь от меня браслет». Я знала, что это сон. Самый желанный и самый невозможный из всех снов, а потому выдохнула, исполнив свою самую заветную мечту. Да. Да. Рык Берхольда разнесся по всей комнате, и следующий поцелуй Кира был совсем другим. Не осталось в нем ни хрупкости, ни опасливой нежности. Кир брал, брал без остатка все, что он считал своим. Я же просто унеслась, потеряв опору под ногами и отчаянно цепляясь пальцами, за его плечи, руки, шею. Словно очнувшись от жуткого кошмара, заполнившего наши дни, мы рвались навстречу друг другу, впивались пальцами, словно желая раствориться. Наш мир перевернулся снова и снова, отбрасывая нас в стороны, позволяя глотнуть так необходимого воздуха и тут же снова сталкивая воедино. Нет, всё решилось не в один день и в одну секунду. Я всё ещё менялась, пыталась отыскать в себе те черты, которые когда-то привлекли во мне Кира. То взбалмошность и бесстрашие, то в какой-то мере наивную глупость и бескомпромиссность. Но я уже не была той аней что заключила контракт с Берхольдом. Я стала другой. Я прежняя стиралась из собственной памяти, оставляя лишь яркое пятно детских красок. превращаясь в нежные тона постельной акварели. Я боялась, что новая я, изменённая кошмарными событиями, произошедшими со мной, не будет той, которую Кир так жаждал видеть рядом и потому тянула со свадьбой. Тянула упорно, боясь, что вот-вот он всё поймёт, разочаруется и отвернётся от меня. Но всё было с точностью до наоборот, и полгода спустя, в очередной раз измученная его до упоморочения нежными поцелуями, я дала официальное согласие на оглашение дня нашей свадьбы. Мой переезд в Срединное Королевство, потрясшее меня своей открытостью и невероятно толерантным отношением к своим и чужим подданным, прошел тоже не без проблем. Во-первых, я не могла бросить занятия в школе, ведь людей, готовых за копейки обучать малообеспеченных ребят и тех, кто вообще остался без опеки, было крайне мало. Но когда я объяснила это Киру, Городские власти неожиданно объявили об увеличении статьи расходов на бесплатное образование. К нам потянулись люди, классов стало больше, а занятия разнообразнее. Появились мастерские, где детям давали начальное профессиональное образование и, возможно, единственный шанс стать подмастерьем в той или иной лавке. Потом встал вопрос о Рите, мальчишке, что уже давно стал мне больше, чем просто младшим братом, и расставаться с которым я не хотела. Да и не могла я бросить его, ведь не просто взяла на себя ответственность, а полюбила этого несносного мальчишку. Но тут он сам огорошил меня заявлением, что устал со мной возиться и вообще передаёт меня в руки нормальному мужику, а то никакого сладу с этой бабой нет. В итоге он заявил, что ни за что не бросит Марту и будет помогать ей и впредь, ведь без него вдова снова останется совсем одна». Одного взгляда на растроганную женщину мне хватило, чтобы, заливаясь краской стыда за собственный эгоизм, согласно кивнуть. Мои страхи относительно появления Веркура Кир развеял одним тихим рыком. И место мокрого от него не оставил, разодрал тварь на мелкие куски. Оказывается, именно убийство моего настоящего отца стало переломным моментом в формировании внутреннего зверя Кира и превращении его в того, кем он теперь являлся. Ненависть и отчаяние, безотчетная ярость и кровь врага, когда парень собственными клыками рвал его горло, запустили трансформацию и становление истинного Тараэра. После того, как Эрик вытащил Кира из храма, ему и вернувшемуся Эллору Торхаэру понадобилось несколько месяцев, чтобы привести парня в себя и научиться справляться со своей сущностью. Самым же невероятным оказалась история с браслетом, давшая Киру надежду на то, что все его стремления и мечты — реальность. Когда я активировала браслет, произнеся то самое согласие, Кир ощутил нашу связь. И если до этого, удерживаемый Эриком под домашним арестом, а также его словами о том, что со мной всё в порядке, Кир не питал никаких надежд, то после активации он решил вернуться за мной. А уже по ходу дела узнал о том, что произошло и ещё ждёт меня впереди. Вспомнив о том, что именно Арис Ритан пришел к нему с той самой связавшей нас просьбой, он обратился к моим родителям, а те, в свою очередь, заручившись поддержкой старухи, составили план. К тому же, вернувшись в Первое Королевство, Кир снова обратился к вдове коменданта. Та помогла ему связаться с Рити и его друзьями, что впоследствии и помогли ему попасть в столицу. Все эти люди оказались связанными в единую цепь, каждое звено которой дало нам шанс быть вместе. Конечно, в том плане было много дыр и ошибок, и всё с самого начала пошло не так, но благодаря Эрику, старухе, Марте, Рити, моим родителям и ещё десяткам других людей конец у этой истории оказался счастливым. Я не знала, что будет дальше, не знала, как сложится наша жизнь и сколько ещё страшных тайн ожидает нас впереди. но понимала, что тут и сейчас я Аня Ритан, дочь Ариса Ритана и истинная воспитаница клана Ритан, живая, счастливая, готовая на всё рядом со своим невыносимым полукровкой, настоящим Тараэром Киром Берхольдом.